Повествовательные предложения очень разнообразны по содержанию, функциям и структуре. Они могут сообщать, описывать, изображать, определять, характеризовать. Они могут быть распространёнными, нераспространёнными, односоставными, двухсоставными, простыми и сложными. Структура повествовательного предложения зависит от его содержания. Особенность повествовательного предложения – относительная законченность мысли, передающаяся специфической повествовательной интонации. Спокойной, ровной. Вдруг это мёртвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились, перед графинью стоял незнакомый мужчина. Была лунная морозная ночь. Алексей Иванович Романцов сбил с рукава зелёного чёртика, отворил осторожно калитку и вышел во двор Чехов. Параграф 215. Вопросительное предложение. Вопросительными называют такие предложения, в которых говорящий стремится что-либо узнать от собеседника, получить от него информацию. Что это говорил вам? он? Что же ты сердишься? Какая сегодня погода? Грамматическими средствами оформления вопросительных предложений является особая вопросительная интонация, а также вопросительные слова. Бестоимения, наречия, частицы, модальные слова. Зачем? Когда? Который? Кто? Куда? Неужели? Почему? Разве? Сколько? Что? А рыжики в Греции есть? А сколько вам следует не правда ли странная пьеса разве будущее принадлежит не электричеству есть здесь сколько разве ли при помощи интонации повествовательное предложение не изменяя его лексического состава и структуры может преобразовать в вопросительное 462 например он закончил статью он закончил статью он закончил статью он закончил статью аналогичный характер имеет интонация вопросительного предложения при использовании частицы ли В этом случае преобразование повествовательного предложения вопросительно достигается, кроме интонации, введением ещё в предложение частицы «ли». Вы изучали историю. Вы ли изучали историю? Изучали ли вы историю? Историю ли вы изучали?» По структуре все вопросительные предложения подразделяются на предложения с местоименными вопросительными словами и на предложения без них. Вопросительное предложение первого типа, то есть с местоименными словами, имеет несколько разновидностей: двусоставные и односоставные предложения с вынесенным в начало вопросительным словом. составляющим неотъемлемую часть структуры предложения. Где Борис Алексеевич? Что случилось? О чём разговор? Который час? Сколько студентов собралось? Второе. Двухсоставные и односоставные предложения, открывающиеся вопросительным словом, местоимением, наречием или наречным сочетанием, не входящим в структуру простого предложения. «Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в От Отчего же это у вас руки-то трясутся?» Третье. Односоставные, инфинитивные предложения, открывающие вопросительным истеменным словом. «Что делать? Какой толк спорить?» Предложение особой структуры, которое открывается вопросительным словом «как» или «что», и за ним следует существительное в именительном или косвенном падеже «как здоровье», «что дома». Все предложения первого типа строятся по определённой схеме. За вопросительным словом следует остальная часть предложения. Страница 463. К предложениям, структура которых не включает в себя местоименное, вопросительное слова относится. Первое. Открывающиеся отрицательной частицы «нен» – двусоставные или односоставные предложения с частицей «ли» после выделяемого логического слова. Не ошибаетесь ли вы? Не дом ли там, за лесом? Односоставные инфинитивные предложения, с которыми могут сочетаться вопросительные частицы. Это второе. Начинать? Начинать, что ли? Послать его в школу? Не послать ли его в школу? Третье. Предложение особой структуры, образуемое именем существительным или инфинитивом в сочетании с препозитивной вопросительной частицей «а». Такие предложения имеют характер вводящего вопроса или вопроса напоминания о том, о чём пойдёт речь. А, наука. Вы забыли о ней? Что значит «скучно»? о книге, о друзьях, о работе. Вопросительное предложение тесно связано с повествовательным. Если в повествовательных предложениях говорящий сообщает нечто собеседнику, то в вопросительных предложениях он стремится узнать нечто у того, кому обращена речь. Состоялся ли лыжный поход? Включают в себя все. Содержание ответа и спрашивающему известен факт предполагавшегося лыжного похода, поэтому ожидает ответ «поход состоялся» или «поход не состоялся». Вопросы обоих типов могут быть полными, если они относятся ко всему высказыванию в целом, и частичными, если относятся к части высказывания.